И вновь мрачно-серая, уходящая в тучи, обвитая жгутами крутопутья, отвесная стена заслонила передо мной полмира. Сколько же это времени нам придется карабкаться по ней до пятого яруса? А именно там, как я понял из разговоров служивых, расположена сейчас кочующая столица. Ну и наржет. И как им не надоест по таким кручим карабкаться? Хоть бы канатную дорогу изобрели, или лифт какой? В тот момент я еще не предполагал, что для особых случаев на вершине существует весьма быстрый, хоть и довольно экзотичный способ передвижения. Нас троих снова усадили в корзины и понесли куда-то в противоположный конец лагеря. Привычные безобразия творились вокруг. Служивые дрались, играли в свои дикие игры, делили награбленные. Из офицерских хоромов доносились пьяный гогот и женский виск. У повара украли самый лучший котел, и он истошно вопил об этом. Караульные нахально дрыхли на постах, а посреди этой кутерьмы рыскала парочка огромных кровожадных зверюк. Их бешено горящие глаза и оскаленные пасти были хорошо знакомы мне. Шестирукие. Откуда они здесь взялись? За высоким частоколом. Не очередная ли это проделка болотников? Хотя нет, не похоже. Служивые хоть и сторонятся шестируких, но ни страха, ни удивления не выказывают. Однако самое интересное было то, что шестирукие, похоже, разыскивали именно нас. Я даже и пикнуть не успел, как был выдернут из корзины и прижат огромными ластами к твердому колючему животу. Другой жертвой шестирукого оказался головастик. Словно волк ягнят, шестирукий поволок нас к лагерным воротам, створки которых услужливо распахнулись перед ним. Да что же это такое? Неужели нас пичкали пышными лепешками и сладчайшими дынями только ради того, чтобы скормить этим чудовищем? Шестеруки выскочил на равнягу и сразу прибавил ходу. Меня трясло и колотило, как куклу, которую невоспитанные мальчики решили использовать вместо футбольного мяча. В те моменты, когда мои ноги взымали вверх, а голова, естественно, опускалась вниз, я мог видеть второго шестирукого следовавшего за нами в кильваторе Этот тащил ягана и старшего из сопровождающих нас в дороге служивых. Лица обоих были спокойны, они о чем-то беседовали между собой. Что-то густое и сладковатое полилось мне на затылок. Молоко, не иначе. Выходит, мой похититель оказался самкой, да к тому же еще и кормящей. «Эй!» — крикнул я головастику. «Объясни, что все это значит? Куда нас волокут?» «Твой дружок спешит в ставку, а по Крутопутю дорога долгая, да к тому же еще и опасная, поэтому ему и представили шестируких». Быстрее их на вершине никто не бегает. Они что, ручные? Ха, скажешь тоже. Попробуй приручить таких. Сразу без башки останешься. Им человечинка самые лакомства. Так они же нас сожрут по дороге. Не сожрут. Это ведь самки. Разве не видишь? Их вместе с детенами шатловили Детеныши теперь в клетке держат, а шестируйки скорее сдохнут, чем свое потомство бросят. Вот и мотаются на посылках, ради того, чтобы щенков сберечь. Хитро придумано. А как проверить, что мы доставлены на место в целости и сохранности? У шестируйки спросить? Один из нас вернется вместе с ними обратно. Он и подтвердит... А что будет, когда детеныши вырастут? Как же они вырастут в клетке? Там же не сесть, ни встать. Окалеют через полгода. А самок прибьют или отравят. Без детенышей их бегать не заставишь. Вот точно так же и мы, люди, подумал я. Вечно тешим себя несбыточными надеждами. Шестируйки уже давно покинули торную дорогу и сейчас проворно карабкались по обильно поросшему папоротниками крутому склону, постепенно переходящему вертикальную стену. При этом они почти не сбавили скорости. Ветер свистел в моих ушах. Лапы их вытягивались на неимоверную длину, изгибались и переламывались в самых неожиданных местах. Всего в полуметре от моего лица Пронеслась шершавая, испещренная трещинами и пятнами мха, кора. Широкие ласты надежно защищали от толчков и царапин. Равномерный стук могучего сердца, исходящий от зверя тепло и постоянная тряска, мало-помалу сморили меня. Просыпался я только в моменты резких ускорений, когда шестирукий, наподобие горного козла, сигал с уступа на уступ или смело перемахивал через пропасти. Иногда мы пересекали Крутопутье, и тогда кормильцы визгом бросались в стороны. Иногда окунались в струи водопадов. Лишь однажды за все время пути шестируйки сделали остановку. Рассадив всех на узком уступе, они умчались куда-то в сторону, но вскоре вернулись, облизывая перепачканные кровью морды и выплевывая раздробленные кости. Интересно, кто же это достался им на обед? Нет, лучше об этом не думать. Слабое утешение, что несчастному не пришлось долго мучиться. Сумасшедшая гонка закончилась глубокой ночью, на первой же заставе пятого яруса. Сопровождающий нас служивой что-то долго объяснял на ухо заспанному, и не вполне трезвому десятнику. Шестируйки при этом метались вокруг и всем своим видом выказывали крайнее нетерпение. После окончания переговоров нас троих, забыв накормить, заперли в солдатском шалаше, а шестируйки, прихватив с собой служивого, устремились обратно. На истоптанном плацу остались две молочные дорожки. «Если детенышей не кормить больше суток, они обязательно подохнут», — объяснил главастик. «От этого и спешка».